Когда она вошла в спальню, Вронский внимательно посмотрел на нее. Он искал следов того разговора, который он знал, она так долго, оставаясь в комнате, доли должна была иметь с нею. Но в ее выражении, возбужденно сдержанным и что-то скрывающим, Он ничего не нашел, кроме хотя и привычной ему, но все еще пленяющей его красоты, сознания ее и желания, чтобы она на него действовала. Он не хотел спросить ее о том, что они говорили, но надеялся, что она сама скажет что-нибудь. Но она сказала только, «Я рада, что тебе понравилась, Долли, не правда ли?» «Да, ведь я ее давно знаю. Она очень добрая. Кажется, но все-таки... Все-таки я ей очень был рад». Он взял руку Анны и посмотрел ей вопросительно в глаза. Она, иначе поняв этот взгляд, улыбнулась ему. На другое утро, несмотря... На упрашивание хозяев Дарья Александровна собралась ехать. Кучер Левина в своем неновом кафтане и полуемской шляпе на разномастных лошадях в коляске с заплатанными крыльями мрачно и решительно въехал в крытый, усыпанный песком подъезд. Прощание с княжной Варварой С мужчинами было неприятно Дарье Александровне, пробыв день, и она и хозяйка ясно чувствовали, что они не подходят друг к другу, и что лучше им не сходиться. Одной Анне было грустно. Она знала, что теперь с отъездом Долли никто уже не растревожит в ее душе те чувства, которые поднялись в ней при этом свидании. Тревожить эти чувства ей было больно, но она все-таки знала, что это была самая лучшая часть ее души, и что эта часть ее души быстро зарастала в той жизни, которую она вела. Выехав в поле, Дарья Александровна испытала приятное чувство облегчения. Ей хотелось спросить у людей, Как им понравилось у Вронского, Как вдруг кучер Филипп сам заговорил. Богачи-то богачи, А овса всего три меры дали, Да петухов дочисто подобрали. Что ж три меры? Только закусить. Ныне овес у дворников 45 пять копеек, — У нас, небось, приезжим, сколько платят, столько дают. — Скупой, барин! — подтвердил конторщик. — Ну, а лошади их понравились тебе? — спросила Долли. — Лошади — одно слово. И пища хороша. — А так мне скучно что-то показалось, Дарья Александровна. — Не знаю, как вам... — сказал он, обернув к ней свое красивое и доброе лицо. — Да и мне тоже. Что ж, к вечеру доедем? — Надо доехать. Вернувшись домой, И, найдя всех вполне благополучными и особенно милыми, Дарья Александровна с большим оживлением рассказывала про свою поездку, про то, как ее хорошо принимали, про роскошь и хороший вкус жизни Вронских, про их увеселение, и не давала никому слова сказать против них. Надо знать Анну Ивронского. Я его... Больше узнала теперь, чтобы понять, как они милы и трогательны. Теперь совершенно искренне говорила она, забывая то неопределенное чувство недовольства и неловкости, которое она испытывала там. Вронский и Анна все в тех же условиях.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 Дорога Вронскому, насколько она может заменить для него все, что он освоил. Вронский ценил это, сделавшееся единственную целью ее жизни желание не только нравиться, но служить ему. Но вместе с теми тяготился теми любовными сетями, которыми она старалась опутать его.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 и хлопота по делу сестры, которая все не ладилось, Предводители все заняты, были выборами, и нельзя было добиться того самого простого дела, которое зависело от опеки. Другое же дело получения денег точно так же встречало препятствие. После долгих хлопот о снятии запрещения деньги были...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 И гимназии, и женская, и мужская, и военная, и народное образование по новому положению, и, наконец, земство. Губернский предводитель Снетков был человек старого дворянского склада, проживший огромное состояние.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 или еще лучше неведомского, бывшего профессора, замечательно умного человека и большого приятеля Сергея Ивановича. Собрание открыл губернатор, который сказал речь дворянам, чтоб они выбирали должностных лиц не по лицеприятию, а по заслугам и для блага Отечества.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 Комиссия, которой поручено было поверить суммы, доложила собранию, что суммы были все в целости. Губернский предводитель встал благодаря дворянству за доверие и прослезился. Дворяне громко приветствовали его.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 Не совпадало с делением партий. Некоторые из молодых, по наблюдениям Левина, принадлежали к старой партии, а некоторые, напротив, самые старые дворяне, шептались со Свияжским и, очевидно, были горячими сторонниками новой партии. Левин стоял в маленьком зале, где курили и закусывали подле группы своих.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 что закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым с платком рот, подошел к ним в своем камергерском мундире. «Знаем и занимаем позицию», сказал он, расправляя обе бакенбарды. «Сергей Иванович!» И, прислушиваясь к разговору,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 «Отвергают? Недоверенность! Флерова не допускают!» «Что ж, что под судом? Это к никого не допустит. Это подло! Закон!» — слышал Левин с разных сторон. И вместе со всеми, торопившимися куда-то и боявшимися чего-то пропустить,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 О порядке, балатировать, балатировать. Кто дворянин, тот понимает. Мы кровь проливаем. Доверие монарха. Не считать предводителя, он не приказчик. Да не в этом дело. Позвольте на шары. Гадость! Слышались озлобленные, неистовые крики со всех сторон.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 — Пожалуйте, Константин Дмитриевич, — сказал он ему, — вас, братец, ищут. Баллотируется сомнение. Левин вошел в залу, получил беленький шарик и вслед за братом Сергеем Ивановичем подошел к столу, у которого стоял... с значительным и ироническим лицом, собирая в кулак борду и нюха ее Свияжский. Сергей Иванович вложил руку в ящик, положил куда-то свой шар и, дав место Левину, остановился тут же. Левин подошел, но совершенно забыв, В чем дело и, смутившись, обратился к Сергею Ивановичу с вопросом, «Куда класть?» Он спросил тихо, в то время как вблизи говорили так, что он надеялся, что его вопрос не услышит. Но, говорившись, замолкли, и неприличный вопрос его был услышан. Сергей Иванович нахмурился, «Это дело убеждения каждого». — сказал он строго. Некоторые улыбнулись. Левин покраснел, поспешно сунул под сукно руку и положил направо, так как шар был в правой руке. Положив, он вспомнил, что надо было засунуть и левую руку. И засунул ее, но уже поздно. И еще более сконфузившись, поскорее ушел в самые задние ряды. 126 избирательных, 98 неизбирательных!» Прозвучал не выговаривавший букву «Р» голос секретаря. Потом послышался смех. Пуговицы и два ореха нашлись в ящике. Дворянин был допущен, и новая партия победила, но старая партия не считала себя побежденнойю. Левин услыхал, что Светкова просят баллотироваться, и увидал, что толпа дворян окружала губернского предводителя, который говорил что-то. Да. Левин подошел ближе, отвечая дворянам, Снетков говорил о доверии дворянства, а любви к нему, которой он не стоит, ибо вся заслуга его состоит в преданности дворянству, которому он посвятил двенадцать лет службы. Несколько раз он повторял слова «Служил, сколько было сил, верой, правдой, ценю и благодарю». и вдруг остановился от душивших его слез и вышел из зала. Происходили ли эти слезы от сознания несправедливости к нему, от любви к дворянству или от натянутости положения, в котором он находился, чувствуя себя окруженным врагами? Но волнение сообщилось, большинство дворян было тронуто, и Левин почувствовал, Нежность к Снеткову. В дверях губернский предводитель столкнулся с Левиным. Виноват, извините, пожалуйста, сказал он как незнакомому. Но, узнав Левина, робко улыбнулся. Левину показалось, что он хотел сказать что-то, но не мог от волнения. Выражение его лица и всей фигуры в мундире, крестах и белых с голунами панталонах, как он торопливо шел, напомнило Левину травимого зверя, который видит, что дело его плохо». Это выражение в лице предводителя было особенно трогательно Левину, потому что вчера только он по делу опеки был у него дома и видел его во всем величии доброго и семейного человека. Большой дом со старой семейной мебелью. Не грязноватые, но почтительные старые лакеи, очевидно, еще из прежних крепостных, не переменившие хозяина. Толстая добрая жена в чепчике с кружевами и турецкой шали, ласкавшая хорошенькую внучку, дочь дочери. Молодчик, сын, гимназист шестого класса, приехавший из гимназии, здоровый с отцом, поцеловавший его большую руку. Внушительные Ласковые речи и жесты хозяина — все это вчера возбудило в Левине невольное уважение и сочувствие. Левину трогателен и жалок был теперь этот старик, и ему хотелось сказать ему что-нибудь приятное. — Стало быть, вы опять наш предводитель? — сказал он. — Едва ли, — испуганно оглянувшись, сказал предводитель. — Я устал. Уж стар. Есть достойнее моложе меня. Пусть послужат. И предводитель скрылся в боковую дверь. Наступила самая торжественная минута. Тотчас надо было приступить к выборам, Коноводы той и другой партии по пальцам высчитывали белые и черные прения флерами, дали новой партии не только один шар флёрова, но еще и выигрыш времени, так что могли быть привезены три дворянина кознями старой партии, лишенной возможности участвовать в выборах двух дворян, имевших слабость к вину, напоили пьяными клевреты Снеткова, а у третьего увезли мундирную одежду. Узнав об этом, новая партия успела во время прения флеры послать на извозчики своих обмундировать дворянина и из двух напоенных привести одного в собрание. Одного привез, водой отлил, Проговорил ездивший за ним помещик, подходя к Свияжскому. — Ничего годится. — Не очень пьян, не упадет? — покачивая головой, сказал Свияжский. — молодцом. Только бы тут не подпоили. Я сказал буфетчику, чтоб не давал ни под каким видом.